К всему движению приставали многие из мелких русских шляхтичей, которые находились в услужении у богатых и знатных панов. Нередко поссорившись со своим господином, эти шляхтичи покидали его и шли казаковать. Особенно таких выходцев было много на Волыни, которое отличалось большим числом мелкого дворянства сравнительно с другими областями Юго-Западной Руси. Из подобных, не записанных в реестр, шляхтичей, холопов и низовых казаков – Начали составляться вольные шайки, которые или принимали участие в наездах панов на своих соседей, или делали эти наезды и грабежи на свой страх, причем их атаманы иногда величали себя казацкими гетманами. Частые тревоги от татар в украинных областях и слабость правительства Речи Посполитой способствовали подобным предприятиям и делали их иногда безнаказанными». После Батория, в царствовании Сигизмунда III, беспокойство и смуты казацкие заметно стали усиливаться по мере того, как в юго-западной Руси увеличивался помянутый гнет от польских панов и ополячивающихся русских вельмож, и поспольство все более и более впадало в бесправное состояние. Теперь уже не мелкие шайки выступают на сцену действия, а поднимается едва не целое казачество против панского правительства Речи Посполитой. Первое такое восстание произведено было в 1592 году Косинским, который, по-видимому, сам заставил себя провозгласить казацким гетманом. К нему пристало много беглой челеди. Он пошел на волынь, где его отряды принялись сжечь и грабить города и местечки как королевские, так и знатных панов, а мещаны мелких шляхтичей заставили присягать себе. Разосланы были королевские универсалы, призывающие шляхту воеводств Киевского, Волынского и Братславского на посполитое рушение против казаков. Следовательно, так велика была уже опасность. Князь Константин Острожский стал во главе шляхетского ополчения и начал теснить казаков. Осажденный под пяткой, Косинский принужден был положить оружие. Казаки обязались сменить его, находиться в покорности королю, выдать бежавшим к ним слуг и крестьян, возвратить забранные у шляхты оружие, коней, скот и прочее имущество. 1593 год. Спустя два года разгорелось уже новое восстание, поднятое вольными шайками – Во главе его является бывалый казак Наливайка, прежде того предпринимавший походы против татар и в Венгрию. На сей раз к ненависти казаков и поспольства против панского или шляхетского правительства присоединилось и религиозное возбуждение, именно неудовольствие, произведенное в русском народе церковной унией, в особенности отступничеством от православия западнорусских архиереев. В подстрекательстве к новому движению, по-видимому, Не был чужд и сам князь Константин Константинович Острожский, подавивший восстание Касинского, Рядом с налевайка в числе вожаков этого движения, явился его родной брат Поп Демьян, пребывавший на службе у князя Константина в самом Остроге. Началось восстание на Волыне наездами на имение тех панов, которые известны были как враги православия или отступники от него, преимущественно на известного луцкого старости Семашки и братьев Терлицких. Наливайка приглашал соединиться с ним городовых казаков. Значительная часть их действительно пристала к восстанию под предводительством гетмана полковника Лободы. Восстанию этому благоприятствовало и то обстоятельство, что главные польские силы находились тогда в Молдавии. Король принужден был отозвать отсюда часть армии с гетманом Жалкевским». Наливайка из Волыни отступил в Братславское воеводство, теснимый поляками. Он перешел на левую сторону Днепра и вместе с Лободою укрепился под городом Лубнами на реке Суле. Тут казаки после продолжительной осады принуждены были сдаться на тех же условиях, как и выше. Присем выдали Наливайка и Лободу, которые потом казнены в Варшаве. По некоторому преданию они будто бы были сожжены в Медном Быке, 1596 год. Вообще усмирение сего восстания, продолжавшегося около двух лет, сопровождалось многочисленными казнями и разными жестокостями. Украина на время притихла, но раздражение в малорусском народе против поляков и панов продолжало накопляться, а два предыдущих восстания указали ему ядро, на которое он мог опираться в борьбе с врагами русской народности, то есть на казачество». Оно получило еще более притягательную силу и завладело неудержимым народным сочувствием.